За откинутым Янагеквой пологом было тихо и сумрачно, и потому ведун вежливо предложил. — Только после тебя, отец. Меня учитель всегда учил уважать старших. — У тебя был хороший учитель, — сказал Янагеква. — Вот только не похож ты на воина света. Старик первым нырнул под полог, Повернул влево, медленно двигаясь по прохладному коридору между двумя пологами. вступать приходилось с осторожностью. Повсюду лежали мешки, искатки, сани, лыжи, лосинные рога и палки, прочий скарб. Больше всего это напоминало вход в лабиринт. Однако крестик не нагревался, значит, колдовством не пахло. Хотя нормальные люди... Лабиринтов у себя дома обычно не строят. Вдвоем они совершили полукруг вдоль внешней стены яранги, и старик повернулся к внутренней, отпинул полок, с низким поклоном нырнул под него. В лицо ведуну вдохнул жар огня, и Олег понял, что внутри большого разборного дома местный обитатель поставили еще один, поменьше. И здесь, конечно же, было светло, и натопленно, в пору до гола раздеваться. — Счастливо видеть тебя, светлый воин! Обитатели Яранги упали на колени, уткнувшись лбом в шкуры. Все они были одеты в замшевые кухлянки, отороченные меховыми полосками и замшевые же штаны, скроенные как одно целое с сапогами. — Я тоже счастлив вас видеть, — кивнул в ответ Олег. Мы кланяемся тебе, светлый воин. Мы в восторге от случившейся радости. И я в восторге. Уже с раздражением сказал Ведун, расстегивая налатник. Да хватит кланяться, вставайте. Садись к огню, воин. Грейся. Указал на очаг Янугеква. Харамюни, зачерпни чаю для нашего гостя. — Сальтынь, посмотри за стеной, может, там осталось хоть чего съедобное. Наш гость с дороги, он устал и проголодался. Обитатели Яранги зашевелились. Мальчишки возрастом на глаз пяти и восьми лет, раздвинулись к стенам, уселись там на низких пеньках, видимо, приготовленных для костра. Женщина, старательно пригибаясь и пряча лицо, скользнула к выходу. Девочка лет десяти-одиннадцати, сняв со столба, что в центре поддерживал Ярангу, ковщик, зачерпнула им, варево из кипящего на огне котла, с поклоном протянула Олегу. При взгляде на ее лицо ведун невольно вздрогнул. Оно было страшно изуродовано огромным ожогом, покрывающим щеки, лоб, нос, подбородок. Каким-то чудом уцелели губы и брови. а испуганные глаза покаймляли пышно, как у прекрасной Мары, ресницы. — О боги! — пробормотал Середин, принимая ковш. Девочка опустила голову и торопливо отступила. Олег попытался вспомнить, как можно восстановить кожу при таких ужасных шрамах, но ничего, кроме банальных заговоров на лунный свет или текущую воду, в голову не пришло. Однако для серьезного лечения подобные наговоры слишком слабы, без размягчающих кожу зелей, компрессов, растираний тут никак не обойтись. Не глядя, Олег отхлебнул и тут же крякнул, как карнаух, отведавший его чая. Опустил взгляд в горьковатый отвар, в котором плавали радужные сальные пятна, и поморщился. Что это? — Янугеква. — Настой из дубовой коры, светлый воин, с корнем лопуховым и жиром лосиным, — ответил старик. — Для живота зело полезен и голод притупляет. — У вас чего? И вправду есть нечего? Тут же лес нетронутый кругом. Дичь не пугана, рыба не черпана. Как можно голодать? «В таких прекрасных землях!» «Коли светлые воины меха по три сорока сиранги требуют, когда на простую охоту мужчинам ходить!» Неожиданно высказался с солидностью самый малый из мальчишек. «Ша!» — шикнули на него сразу и девочки и старик. «Но слово не воробей! Вылетело, не поймаешь!» Я Геква склотнул. И торопливо сказал, «Мы все рады служить воинам света, они сражаются за добро, они воюют со злом, они защищают мудрость веков от чужих глаз, мы с почтением...» «Как же вы зимовать станете без припасов?» — перебил его ведун. «Вон, на три дня охотники отучились, а вы уже зубы на полку кладете, а твары дубовые пьете». Здесь не зимовье, — покачал головой Яны Геква. Сюда мы на охоту осеннюю откочевали. В зимовье стены толстые, глины мазанные, очаги большие, пол деревянный. Там припасов в достатке до весны хватит. До пути в него ныне нет. Видишь, непогода какая. Как я рангу собрать, как сани доточить? Как самим через заносы пробиться? С детьми не доедем, увязнут. Надобно на нас так крепкого ждать, по нему ехать. Олег прикусил губу. Он не первый раз встречался с кочевниками и знал их обычаи. У каждого рода имелось зимовье, в котором люди копили припасы, строили, как умели, прочные теплые дома, а рядом ставили святилища. Летом кочевники туда старались не показываться, чтобы не травить, не загаживать окрестные места, не выбивать там дичь, не тратить дрова. Берегли, в общем. Только несколько сторожей оставляли за припасами присматривать, а если и заезжали, так, чтобы в погреба и амбары добытую дичь положить. Кочевники бывали разными скотоводами, идущими от пастбища к пастбищу, охотниками, перебирающимися с угодья на угодье, рыбаками, даже бортниками, что бродили от леса к лесу в поисках меда. Но обычай у всех соблюдался общий. Главное – стойбище для зимовки с припасами и несколько малых летних, на которых эти припасы добывают. Здешних охотников Судя по всему, перемена погоды застала на одной из летних стоянок, да еще и в неудачный момент. Когда нас тут становится, Яныгаква? Спросил Олег. Как снег перестанет, светлый воин, и ветер его быстро натрет, накатает. Коли поземка сильная, так день-два, и нас ток ножом резать можно будет, даже без лыж стоять сможешь. — А уж с лыжами и вовсе, хоть бегай, хоть прыгай. Выходит, это надолго. Понял ведом и в задумчивости вылил, варивая из ковшика обратно в котел. Повесив ковшик на место, он вылез из внутренней яранги, пробрался через длинный проход с припасами, вышел на улицу. После внутреннего тепла лицо хлестнуло морозом, Падающие с неба снежинки мигом нырнули за ворот. Бедун поймал несколько на ладонь, слезнул и направился к лошадям. Пораседлал, снял сумки, отпустил скакунов к кустам щипать тонкие ивовые ветки. Взял мешок, опять долгим узким лазом пробрался в герангу, развязал веревку и поставил перед стариком. «Вот, берите, у меня еще есть». Охотиться я умею, едоков других не держу. Не пропаду, в общем, вам нужнее. Мешок повалился на бок, и на шкуры серебряной струей потекли рыбные тушки, сверкающие ледяной урью. Девочка жалобно вскрикнула «Форк-пупык!» и торопливо попятилась к мальчишкам. Те, хищно сверкнув глазами, обнажили белые костяные ножи. яны тоже испуганно охнул, во весь голос закричал. — Сайтынь, Заби Тарагупту шамана! Скорее к нам пробрался Самсайока! — Теперь-то вам что не так, старый ты хрен! — устало развел руками Олег. — Ты Самсайока! — обречающий вытянул к нему палец Яны-Гэква. Демон! с плачущими глазами из Нижнего Мира. Ты забираешь всех, принявших твои подарки, в мир смерти тыру Сгинь, сгинь, демон, мы не боимся тебя, мы не примем твоих даров». «Опаньки!» Бедун схватился за запястье, на котором стремительно нагревался крестик. «Похоже, это шаман».